«Не сомневался, что ты заметишь. И я к твоим услугам, Мендер. «Неужели?» «Со всем уважением, брат!» «Включающим некой вопрос о наследовании, этот в особенности?» «Превосходно! А что за дело привело тебя сюда?» «Всего лишь поиски кое-чего потерянного?» «С поисками можно подождать до лучших времен, Мерлин». «Нам надо немедленно идти». «Да, действительно. Тогда прими более привлекательное обличие и пойдем со мной. Мы должны обсудить мероприятия, следующие за коронацией. Какие из домов следует подавить, кого объявить вне закона, мне нужно договорить с Дарой». — Я бы сначала заложил некую основу. Пойдем, изменяйся и давай отсюда. Знаешь ли ты, где она сейчас? — В Ганту, я полагаю, но мы посоветуемся с ней позже. — У тебя, случайно, нет под рукой ее карты? — Боюсь, что нет. «У тебя вроде была своя собственная колода». «Да, но как-то вечером я по пьяни нечаянно уничтожил ее карту». «Неважно», — отрезал Мендер. «Мы встретимся с ней позже, как я сказал. Пока мы говорили, я открывал каналы на Спикарде и сейчас поймал Мендера в эпицентр силового смерча. Я видел весь технологический процесс его превращений. Плевое дело дать обратный ход и вернуть зеленый кружочек башни, обличие белокурого мужчины, одетого в черное и белое, и выглядящего чрезвычайно раздраженным. Мерлин! закричал он, зачем ты изменил меня? Совершенно очаровательная штучка, легкомысленно произнес я, помахивая пикардом. Просто хотелось увидеть, получится ли. «Теперь увидел. Будь добр, освободи меня, да и себе поищи более подходящее обличие». «Момент», — сказал я, — «когда он попытался расплавиться и вытечь». «Ты мне нужен именно такой!» Я удержал брата от дальнейших попыток и начертил в воздухе огненный прямоугольник. Серией быстрых движений наполнил его приблизительным подобием моей матери. «Мерлин, что ты делаешь?» — вскричал Мендер. Я подавил его поползновение выпутаться с помощью перемещающегося заклинания... «Время посовещаться, — объявил я, — будь ко мне снисходителен. Я не просто медитировал над импровизационной картой, подвешенной мною в воздухе, а в сущности атаковал ее зарядом энергий, описывающих круги через мое тело и окружающее пространство. Внезапно в созданной мною раме восстала дара, высокая и синя-черная, с пламеняющими зеленью глазами. «Мерлин? Что происходит?» Я поймал ее так же, как Мендера, и сжал до человеческих размеров. «Демократия! Давайте минутку будем выглядеть одинаково». «Это не смешно!» — заявила Дара и принялась меняться обратно. «Я пресек ее попытку. Да не смешно!» Но собрание созвал я, и оно пойдет на моих условиях. «Очень хорошо», — сказала она, пожимая плечами, — «только зачем такая срочность? Дело в престол наследии. Это дело уже улажено, трон твой, и в чьих руках я орудие?» Я поднял левую руку, надеясь, что у моих родственников нет способа отличить один спикер от другого. Эта штука дарует великие силы, но также взимает плату за услуги, на ней заклятие, контролирующее носителя». Кольцо принадлежало Свейвелу, ответил Мендер. Я доставил его тебе, чтобы приучить к могуществу. Да, имеется и цена. Носитель должен принимать условия Спикарда. Я боролся с ним, соврал я, и я его хозяин. Но основные проблемы оказались не космического характера. а Они результат ваших собственных стараний. «Не отрицаю», — сказал Мендор, «но была веская причина» ты отбивался от трона руками и ногами я ощутил необходимость добавить элемент принуждения я покачал головой если бы элемент эта штука устроена так чтобы сделать меня вашим послушным инструментом по необходимости парировал мендер ты долго отсутствовал Тебе не доставало глубокого знания местной политической сцены. Мы не могли позволить тебе принять бразды правления и отчалить на все четыре стороны. Не те сейчас времена, и ошибки могут очень дорого обойтись. Дому необходимо было как-то контролировать тебя, но лишь временно, пока не будет завершено твое обучение. «Позволь мне усомниться, брат», — сказал я. Он бросил взгляд на Дару, та слегка кивнула. «Мендер прав», — промолвила она, — «не вижу ничего дурного в подобном временном контроле, пока ты не научишься делу. Слишком многое поставлено на карту, чтобы действовать иначе». «Это было заклинание рабства!» — сказал я. «Оно заставило бы меня принять трон и слепо выполнять ваши приказы!» Мендер облизал губы. Я впервые увидел, как он выдает свою нервозность, и сразу насторожился. Чуть позже я сообразил, что и внешнее смятение может быть вполне рассчитанным ходом. Это побудило меня немедленно принять меры предосторожности. Однако атака пришла от дары, надо мной пронеслась раскаленная волна... Я сразу переключил внимание, стараясь воздвигнуть барьер. Собственно, атака не была направлена против меня лично, а скорее выражала усмиряющее сдерживание. Оскалив зубы, я боролся, чтобы сдержать натиск. «Мать!» — зарычал я. «Нужно восстановить императивы!» — решительно заявила она скорее Мендеру, чем мне. «Зачем?» — спросил я. «Вы получаете то, что хотите». — Трон — это еще не все, — ответила она. — Я теперь не доверяю тебе, а доверие совершенно необходимо. — Ты никогда не доверял мне, — возразил я, освобождаясь от остатков ее заклинания. — Неправда. И вообще, это вопрос технический, а не личный. — Какой бы ни был, — сказал я, — я на ваши штучки не поддамся. Мендор набросил на меня парализующее заклятие, а я оттолкнул его, готовый теперь ко всему. В это время Дара обрушила на меня тщательно подготовленное действо, в котором я узнал штурм замешательства. Я не пытался состязаться с ними обоими, отвечая заклятием на заклятие. «Хороший колдун!» должен наложить полдюжины основных заклятий, Продуманного их применения обычно достаточно, чтобы справиться с большинством ситуаций. В колдовской дуэли стратегия использования чар — основная часть игры. Если оба противника устоят до полного истощения заклятий, им приходится опускаться до стычки сырыми энергиями, и тогда преимущество обычно имеет тот, кто контролирует большее количество сил. Я поднял зонтик против штурма замешательства, парировал астральную дубину Мендера, остался цел, пройдя через мамин раскол духа, сохранил ощущение в Мендеровом источнике мрака. Все мои главные заклятия иссякли, а новых я не накладывал с тех пор, как стал полагаться на спикарт. Я опустился до опоры на примитивную силу к счастью Спикард давал мне возможность контролировать почти все несекаемые источники от меня требовалось лишь упростить обстановку заставив противника израсходовать все свои заклинания необходимо измотать опустошить их мендеру удалось подкрасться сзади слегка пройдя по мне электрическим дикообразом. Тем не менее, я обрушил на него силовую стену и швырнул в сеть крутящихся дисков, вспыхивающих во всех направлениях. Дара обернулась жидким пламенем, извивающим, собушующим, выписывающим круги восьмерки. Приближаясь и отступая, она закидывала меня пузырями то эйфории, то боли. Я Старался отбросить их ураганом, в вдребезги разбивая огромную фарфоровую личину с корнем, выдирая башни, фамильные замки с их подземельями, испепеляя все формы и очертания. Мендер обернулся песком, просочился сквозь структуру, по которой рассыпался, и желтым ковром пополз ко мне. Я отклонял воздействие и продолжал свои энергетики, удары. Ковер я швырнул в пламя, а навстречу обрушил фонтан.